Ты мне это объяснял несколько дней тому назад, сказал Линч. И у нас ещё разгорелся спор. У меня дома есть тетрадка, сказал Стивен, в которой записаны вопросы по забавнея тех, что ты предлагал мне тогда. Размышляя над ними, я додумался до эстетической теории, которую сейчас стараюсь тебе изложить. Вот какие вопросы я придумал. Трагичен или комичен изящно сделанный стул? Можно ли сказать, портрет Моны Лизы красив только потому, что мне приятно на него смотреть? Лиричен и тичен или драматичен бюст Филиппа Крэмптона? Если нет, то почему? А правда, почему смеясь, сказал Линч? Если человек в ярости ударяет топором по бревну, вырубит изображение коровы, продолжал Стивен. Будет ли это изображение произведением искусства? «Если нет, то почему?» «Вот здорово», — сказал Линч, снова засмеявшись. «Истинное схоластическое зловоние!» «Лессингу», — сказал Стивен, — не следовало писать о скульптурной группе. Это менее высокое искусство, и потому оно недостаточно четко представляет те роды, о которых я говорил. Даже в литературе, в этом высшем и наиболее духовном искусстве, роды искусств часто бывают смешаны. Лирический род. это в сущности простейшее словесное облачение момента эмоции. Ритмический возглас вроде того, которым тысячи лет тому назад человек подбадривал себя, когда греб веслом или тащил камни в гору. Издающий такой возглас скорее осознает момент эмоции, нежели себя самого как переживающего эмоцию. Простейшая эпическая форма рождается из лирической литературы, Когда художник углублённо сосредотачивается на себе самом, как на центре эпического события, и эта форма развивается, совершенствуется, пока центр эмоциональной тяжести не переместится и не станет равноудалённым от самого художника и от других, тогда повествование перестаёт быть только личным. Личность художника переходит в повествование, развивается, движется, кружит вокруг действующих лиц и действия, как живописное море Именно такое развитие мы наблюдаем в старинной английской балладе Терпин герой. Повествование в ней в начале ведётся от первого лица, а в конце от третьего. Драматическая форма возникает тогда, когда это живописное море разливается и кружит вокруг каждого действующего лица и наполняет их всех такой жизненной силой, что они приобретают своё собственное нетленное эстетическое бытие. Личность художника сначала вскрик Ритмический взлос или тональность, затем текучие мерцающие повествование. В конце концов художник утончает себя до небытия, иначе говоря, обезличивает себя. Эстетический образ в драматической форме это жизнь, очищенная и притворённая воображением. Таинство эстетического творения, которое можно уподобить творению материальному, завершено. Художник, как бог-творец, остаётся внутри Позади и поверх, или и вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти. «Стараюсь их тоже утончить до небытия», — добавил Линч.